Друзьям, любимым, которые не могут покориться необходимости потерять его, он рассказывает вполголоса: Радха говорил Кришне, «О возлюбленный, живи в моем сердце и не являйся больше в человеческом образе». Но вскоре она начала страдать, не видя своего возлюбленного в образе человеческом. «Но воля Божья должна быть исполнена» и долго Кришна не являлся в образе человеческом. Господь пришел и воплотился в человечестве. Затем Он вернулся с учениками к Божественной Матери. Примечание. По индуистскому верованию, каждая аватара, воплощение, сопровождается на земле свитой учеников, избранных душ. Конец примечания. Ракхал. «Тогда не уходите раньше нас!» Рамакришна улыбнулся с нежностью и сказал. «Несколько баунов входят внезапно в один дом. Они славят имя Божье и танцуют от радости. Затем они покидают дом так же внезапно, как пришли, и люди не знают, кто они были». Примечание. Бауны — секты индусов, опьяненных Богом, отказавшихся от мира. Конец примечания. Он вздыхает. «Я иногда говорю, хоть бы Господь пожелал даровать мне милость и не посылать меня больше в этот мир». Но он тотчас же добавляет, «Он, Бог, принимает человеческий образ из любви к людям, к чистым душам, любящим Господа» и он смотрит на Нарендру с невыразимой любовью. 9 апреля. Рамакришна, глядя на веер, которым он обмахивался жаркой ночью, «Так же, как я вижу этот веер, который я держу перед собой, я видел Бога». «И я вижу», он говорит совсем тихо, положив руку на сердце и спрашивает, «Скажите мне, что я сказал?» Нарендра. «Я не мог ясно расслышать». Рамакришна показывает знаками, что они, его Бог и его собственное «я», слит его едино. Нарендра. «Да, я — это он». Рамакришна. «Остается только перейти одну черту». Наслаждение блаженством. Все растворилось. Нарендра. Великие остаются в мире даже после того, как осуществится их освобождение. Они сохраняют свое «я» и свои страдания, чтобы передать спасение человечеству. Полная тишина. Потом говорит учитель. Рамакришна, крыша у самых глаз, но очень трудно достичь ее. Нарендра, о да. Рамакришна, но тот, кто достиг ее, может бросить вниз веревку и втащить к себе других на крышу. Примечание. К метафоре о крыше Часто возвращается Рамакришна в своих речах. Божественные воплощение близки к познанию абсолютов самадхи. В то же время они могут спуститься с этих высот, сохранить свое человеческое «я» и любить Господа, как отца или мать и так далее. Говоря «не это, не это», они проходят ступени, лестницы, одну за другой, пока не поднимутся на крышу, и тогда они говорят «это здесь». Но вскоре они открывают, что лестница сделана из тех же материалов, из кирпичей, извести и так далее, как и крыша. Тогда они поднимаются и опускаются, отдыхают иногда на крыше, иногда на ступенях лестницы. Крыша представляет абсолют, лестница. Миф феноменов. Конец примечания.